Глава 140. -я. Опытный самоубийца. Происхождение той капли золотистой жидкости. Повторив фразу 7 раз, Кален вцепился в пергамент и вязкую каплю и откинулся на спинку кресла. Кален не мог с полной уверенностью утверждать, получится ли у него предсказание с этой жидкостью, созданной на основе ощущений и воспоминаний. Всё, что ему оставалось делать, это строить предположения и искать их подтверждений. Через секунду его глаза сменили цвет с обычного коричневого на тёмный, почти что чёрный. И это колено вошло в состояние гитации. Веки его полегли вниз, и он погрузился в искажённую страну снов. Внезапно над руинами воссияло золотистое полещее солнце. Сквозь бездну пронёсся низкий рык. Целомудренный и чистый свет осветил всё, а пространство захватили танцующие языки жёлтого пламени. Бум! Колено тут же вылетело сна и дрожа рухнул на пол. казалось, тело стало кострищем, в котором горело яростное пламя. Мысли заметались в его голове, и из этого внезапного умственного хаоса он не мог вычленить ни одной толковой идеи. Рокот. Загадочное пространство над сером туманом вздрислось, казалось, что высокомерный дворец разрушался сантиметр за сантиметром. Древний, изъеденный временем бронзовый стол развалился на куски. Эти ужасающие перемены длились несколько секунд, а потом внезапно всё вернулось к прежнему спокойствию. Как будто ничего и не происходило. Золотистое пламя постепенно сходило с тела Клейна. Он стонал от боли и катался вокруг, совершенно не замечая ожогов, пока к нему не вернулась способность думать. С большим трудом, опираясь на подлокотник кресла, Клейн смог подняться на ноги. Он был испуган и ошарашен тем, что только что произошло. Клейн не мог даже подумать, что простое предсказание приведёт к таким ужасным последствиям. Он жадно хватал ртом воздух. Я приподнял голову, чтобы осмотреть окружающее. Калено осознал, что величественный древний дворец, и бронзовый стол, над которыми, казалось, не властно само время, значительно пострадали. Для этого мира над серым туманом, где никогда ничего не происходило, это выглядело беспрецедентным случаем. Что случилось? Неужели своим предсказанием я соприкоснулся с божественной сущностью? Калено успокоился и начал обдумывать происходящее, пока с него сходили ожоги. Если бы не защита мира над Серамтоманом, может быть, отменения осталось бы даже пепла. Эта жидкость, капля божественной крови. Неужели я видел вечное палящее солнце или кого-то из его ангелов? Нет, это было солнце. Кажется, я всё же видел его. Проклятье. Неужели я смотрел прямо на бога? Колене ещё больше испугался, стоило ему только об этом подумать. Он ощущал, что почти погиб. Те, кто ничего не знают, не ведают страха. Э, те, кто не стремятся к смерти, не погибнут. Не стоит стремиться предсказывать по любому поводу. Кто знает, что можно увидеть? А если это случится ещё раз? Не знаю, сможет ли меня защитить это место. Если это случится, я погибну. Да, опретлёно не стоит продолжать опыты. Таусчный скорее всего вечное пылающее солнце. Он должно быть почувствовал внезапное влияние от предсказания из мира над серым туманом, но не успел среагировать. Если бы он был готов, А это загадочное место могло и не принести его внимания. После того, как Клэн пришёл к подобным выводам, его тело вернулось к нормальному. Не было ожогов, но по сравнению с прошлым он казался тусклей и менее реальным. Клэн поднял руку, помассировал виски и мысленно приказал, чтобы дворец со стол вернулись к прежнему состоянию. Затем дворец, казавшийся домом гигантов, и длинный бронзовый стол стали, как и прежде. Всё выглядело, как и должно было выглядеть. Калено сел, сел и откинулся на спинку кресла, потом посмеялся над собой. Всё не так плохо. Поменьше ныл, знал пределы силы этого места, и у меня появилась цель. Ведь только сила, сравнимая с ангелами или богами, может повлиять на мир над Серамтумоном. А, стоит добавить новое правило к моим принципам правиться. Не предсказываю ничего, что может коснуться старших сущностей. Да и не стоит всегда активировать духовное зрение. Если бы я посмотрел на то, на что не следовало смотреть, Игра могла бы закончиться. Во внешнем мире у меня не будет защити мир над серым туманом. Через некоторое время на лице Клейна появилось странное выражение, а в его голове появилось знание. Да, знание. В тот короткий миг, что он провёл рядом с вечным пылающим солнцем, Клейн занимался предсказанием. Следовательно, он мог получить определённые ответы и знания о существе, на которое смотрел. Он быстро использовал предсказание во сне, чтобы привести все свои мысли в порядок и понять, что же он узнал. Что не относилось к его запросу. Калейн взял ручку и принялся писать строчку за строчкой. Первое не смотрите прямо на бога. Второе очистите белого ангела. Третье изготовить шارم палящего солнца. Относительно мощный шارم из домена солнца не разряжается в течение года. Для его изготовления не нужно взывать к вечному палящему солнцу. С помощью ритуала достаточно запечатать на артефакта 30782. Шарм вытянуть силы сама эмблема. Четвёртое врождённый повелитель ураганов и бог знания и мудрости. Пятое рецепт зелья барда. Основные ингредиенты: кора столический подсолнах или хвостовое перо половозрелой кремниевой птицы или хвостовое перо огненной птицы. Часть камня сирен или поющего подсолнуха. Дополнительные ингредиенты: верхняя часть травы середины лета, пять капель сока июльского вина. Верхняя часть листа тёмных эльфов. 6. Рецепт зелья светлого просителя. Основные ингредиенты: часть бриллиантового камня или порошок ослепительной души или кровь зеркального декабраза или сердце титана магмы. Дополнительные ингредиенты: золотистый подсолнух, 3 капли сонца аконита. 7. Рецепт зелья священника света. Информация об основных ингредиентах отсутствует. Дополнительные 5 г розмарина, 7 капель выдавленного вручную сока цитрона, каменная вода. 8. Последовательность 4 незапятнанной тенью. Основные ингредиенты: капля золотистой божественной крови, извлечённой из мутировавшей эмблемы освящённого солнца. Можно заменить тремя хвоставыми перьями божественной солнечной птицы и частью освящённого бриллиантового камня. Информация о дополнительных ингредиентах отсутствует. Записав 8 пунктов, Клейн не сдержался и принялся барабанить по краю бронзового стола. Онплочил больше, чем Максиме представить. Он доволен уже тем, что пережил своё непродуманное предсказание, но сейчас получил очень неожиданный бонус за выживание. Из того, что прочёл в архивах, Клейн знал, что путь в Церкви Вечного Полещающего Солнца называется просто Солнце. А последовательность 9 на этом пути Бард. Она позволяет потусторонним вдохувлять и усиливать себя и союзников своими песнями. Профессия, требующая преданности и самоотдачи, Ягдивист. Позвольте нам восхвалять Солнце. Следующая последовательность 8 называлась Светлый проситель. Они могли применять заклинания и ритуалы из Домена Солнца, которые очень эффективны против зомби и духов. Последовательность 7 называлась Солнечный священник, который усиливал все заклинания и ритуалы Домена Солнца. Другими словами, я получил полные формулы последовательностей 9 и 8 в пути Солнца. Да, в отличие от известных мне, в рецепте даже есть список замены названия ингредиентов прошлых эпох. Как же далась эта информация, полученная прямо от первоисточника, удовлетворённо подумал Клейн. Изначально он планировал, чтобы Весельник занялся запросом юноши из Серебряного града. В церкви Повелителя Штормов и Вечного Полещащего Солнца враждуют на протяжении тысячелетий, и должны были хорошо изучить начальные последовательности пути противника. Весельника раньше мог и не интересовать путь Солнца. Но с тех пор констал моряком ему проще, если он этого захочет, собрать нужную информацию. Но в данный момент его помощь уже не требуется. Я справился сам, хотя и невероятным и очень опасным методом. Мес справедливость, мистер Висельник, мой товарищ Солнца, ваш шут почти прожёрелся до хрустящей корочки. Хотя он пошутил про себя, он всё ещё чувствовал отголоски пережитого страха. Она опустила голову, внисла уставалс на пергамент перед собой. Кален задумался о новой формуле. Мог священник света быть древним наименованием солнечного священника. В архивах ничего об этом не было, а моё предсказание не указывает номер последовательности. 6 или 5? Последовательность 4 незапятнанная тенью. Это первая, старшая формула, оказавшаяся у меня в руках. Какая жалость, что нет дополнительных ингредиентов. Интересно, как бы мне это узнать? Я не могу поверить, что так о пля жидкости действительно кровь бога. Запечатанный артефакт 30782, скорее всего, сильнее, чем все ожидали. Из того, что я знаю, он мог бы стать артефактом первого уровня. Да, скорее всего, ночные ястребы прошлого определяли, обладает ли она подобным жизни, не несёт ли опасность для окружающего, сложно ли контролировать её способности и можно ли их использовать против оживших трупов и духов. Они никак не могли определить истинное происхождение. Мутировавшая эмблема священного солнца может справиться даже со злыми духами. Любопытно. Откуда у исследователей был злой дух? Как штатный ночной ястреб, я не могу завладеть запечатанным артефактом, но зато можно воспользоваться открывшейся возможностью создать шарм пылающего солнца. Ай, я не могу заниматься этим сейчас. У меня нет нужных ингредиентов. Зачем мне, ночному ястребу, в тени у богини вечной ночи таскать с собой ингредиенты солнца? Клиен, к сожалению, потёр переносицу. Он увидел, что мир Сираватумана остаётся неподвижен и немного расслабился. Парень убедился, что Полещее вечное солнце не могло найти его здесь. Не смотря в глаза Богу или старшей сущности, я должен запомнить. Но почему вечное Полещее солнце настолько враждебно повелителю штормов и богу знания и мудрости? И что за хрень это очисти белого ангела? Как только голову переполнили все эти мысли, Клайн почувствовал постою боль. Там уже он чувствовал, что прошло уже много времени. Ему надо возвращаться во внешний мир, на случай, если кто-то пройдёт мимо. Раньше парень думал, что предсказание займёт всего минуту другую, к тому же была запечатанная стена. Как только к ней прикоснуться, он сразу ощутит это в мире над серым туманом. Колян чувствовал себя в полной безопасности и даже не рассматривал вероятность каких-либо неприятностей. Но в конце концов почти лишился жизни и потратил много времени. Благодаря тому, что боялся столкнуться с лучом частоты или увидеть, что Мотировавшей эмблему священного солнца распластал в его руках, Колено обернул своё тело стеной духовной оболочки ещё до того, как началось снижение, при этом он сильно переживал. Светлой луны отражался в его глазах, открывая вид на пречущущаяся там Тимо. Колено увидел лесотраву, а ещё неповреждённую эмблему. Через несколько томительных секунд парень поверил, что всё прошло гладко, и он в безопасности. Фух. Колено спустил вздох облегчения. Он чувствовал себя опустошённым после очередной прогулки со смертью.